Глава шестая. Подводные камни. Когда стемнело, они устроили тихий ужин. Бататовый суп и салат из шпината. Потом Мадлен затопила старую дровяную печку в дальнем углу комнаты и устроилась в любимом кресле с войной и миром, которую мучила уже год, откладывая и принимаясь снова. Гур не заметил, что она не надела очки и книгу так и не открыла. Он чувствовал, что должен что-то сказать. «Когда ты узнала о...» «О самоубийстве?» «Сегодня утром». «Тебе позвонили?» «Директриса позвонила. Сказала, хочет собрать всех, кто был с ним связан. Якобы обменяться сведениями и вместе пережить шок. Чушь, конечно». «Лишь бы прикрыть свою задницу или спасти положение. Называй, как хочешь». «И долго длилась встреча?» «Не знаю. Какая разница?» Он не ответил, потому что ответить ему было совсем нечего. Непонятно, зачем и спрашивал. Она открыла книгу, явно наугад, и уставилась на буквы. Через пару минут Гурни взял с буфета папку Ким и положил на стол. Он пролистал, не глядя, разделы концепции работы» и «Синопсис», бегло просмотрел подход и методологию, остановившись лишь на той фразе, которую Ким выделила подчеркиванием. Цель интервью — изучить долгосрочные последствия убийства и провести тщательный анализ всех изменений, затронувших членов семьи жертвы. Он пробежал глазами еще несколько разделов и остановился на том, который был озаглавлен Информанты, общие сведения и готовность к сотрудничеству. Раздел содержал шесть частей. По числу убийств, совершенных добрым пастором. Это была таблица из трех колонок. Жертва, родственники, доступные для связи, отношение к участию в проекте. Гурни пробежал глазами список жертв. Бруно и Кармелла Мелани, Карл Роткер, Иэн Стерн, Шерон Стоун, Доктор Джеймс Брюстер, Гарольд Блум. После Кармелы Мелани стояла сноска. Вследствие нападения перенесла серьезную черепно-мозговую травму, с тех пор пребывает в вегетативной коме. Он бегло просмотрел вторую колонку с развернутым списком родственников, включающим их характеристику и сведения о месте проживания, обстоятельствах жизни и возрасте. Затем бросил взгляд на третью колонку — отношение к участию в проекте. Вдова Гарольда Блума, как следовало из описания, была настроена на совместную работу, благодарна за проявленный к ней интерес. Очень эмоционально, при разговоре об убийстве до сих пор плачет. Сын доктора Брюстера был описан следующим образом. Испытывает ненависть к памяти отца, открыто симпатизирует идеологии ДП и его стремлению покарать богачей. О сыне Яна Стерна, директоре стоматологической фирмы, сообщалось, «Сдержан, от участия отказывается, обеспокоен негативными эмоциональными последствиями передач, не доверяет РАМ-ТВ. В том, как они освещали убийство, усматривает нездоровую любовь к сенсациям». Сын брокера по недвижимости Шерон Стоун с энтузиазмом отнесся к проекту, вдохновенно рассказывал о своей матери, о том, каким ужасом стала для него ее смерть. Как это убийство опустошило ее жизнь? Какая чудовищная несправедливость, что убийца до сих пор не найден? Были в списке и родственники других убитых и другие описания, а также расшифровка двух интервью с Джимми Брюстером и Рут Блум и двадцатистраничная декларация о намерениях доброго пастыря. Гурни собирался уже закрыть папку и вдруг заметил последнюю страницу, которая не значилась в оглавлении. На странице красовался заголовок «Контакты для сбора дополнительной информации». Список состоял из трех имен. Около каждого были указаны телефон и адрес электронной почты. Специальный агент ФБР Мэтью Траут, Макс Клинтер, старший следователь полиции штата Нью-Йорк в отставке и другой старший следователь полиции штата Нью-Йорк Джек Хардвик. Гур неудивленно уставился на последнее имя. Джек Хардвик был крайне умён и крайне неприятен в общении. Из Гурни его связывали неоднозначные отношения. Им приходилось встречаться при странных и запутанных обстоятельствах. Гурни пошел звонить Ким. Он решил поговорить с Хардвиком, но прежде хотел выяснить, почему Ким внесла его в список консультантов. Она сразу же взяла трубку. Дэйв. Да. Я как раз собиралась вам звонить. В голосе ее слышалось скорее напряжение, чем удовлетворение. После вашего разговора с шифом дело сдвинулось с мертвой точки. Как именно? Он пришел ко мне в квартиру, как я понимаю, после вашего разговора. Пожелала смотреть все, о чем вы рассказали. Прям таки взбесился, что я вымыла пол на кухне. Плохо, да? Но откуда же мне было знать, что он явится? Сказал, что вечером придет полицейский и осмотрит подвал. Похоже к лучшему, что я побоялась туда спускаться и не стала мыть лестницу. «Боже, дрожь берет, как вспомню. И он настаивает, что надо развесить везде эти мерзкие камеры. Пусть шпионит. «Правда, что он уже предлагал установить камеры, а ты отказалась». «Это он вам сказал». «А еще он сказал, что в лаборатории сделали анализ крови, которую ты обнаружила в ванной». «И?» «По твоим рассказам, у меня сложилось впечатление, что он ничего не делал». Она ответила «не сразу». Не о том речь, что он там делал или не делал, речь о его отношении. Вот это был отстой, запредельное равнодушие. Ответ этот не рассеял сомнений Горни, однако он решил промолчать, по крайней мере, пока. Ким, я вот смотрю на список дополнительных контактов на последней странице. В частности, там значится детектив по фамилии Хардвик. Как он связан с твоим проектом? «Вы его знаете?» — голос ее звучал настороженно. «Да, знаю». «Ну, несколько месяцев назад, когда я начала исследовать дело доброго пастыря, я посмотрела, кто из органов упоминался в печати в этой связи. Одно из первых убийств произошло на территории подведомственной Хардвику, и он какое-то время был одним из следователей». «Какое-то время?» «Неделя, кажется, через три, картина изменилась». Одно из убийств произошло за пределами штата, в Массачусетсе. Тогда в дело вступила ФБР. «Специальный агент Мэттью Траут?» «Он самый. Кретин с командирскими замашками». «Ты с ним говорила?» «Он сказал, чтобы я шла домой и читала пресс-релизы ФБР. Потом велел изложить свои вопросы в письменной форме. В итоге все равно отказался отвечать. Если это можно назвать разговором, то да, говорили. Бюрократ хренов». Горни улыбнулся про себя. «Добро пожаловать в ФБР». «Но Хардвик охотно с тобой разговаривал?» «Не слишком, пока не узнал, что Траут пытается контролировать каналы новых сведений. Кажется, он был рад ему досадить любым возможным способом». «Ну, это Джек. Когда-то он говорил, что ФБР означает «Федерация болванов-расследователей». «Он и сейчас так говорит». Но если Траут ничего тебе не сказал, почему ты внесла его в список? Больше для РАМ-ТВ. Со мной Траут, может, и не станет говорить, но есть еще Руди Гетц. Вы бы только знали, кто отвечает на его звонки. Интересно. А что третий? Макс Клинтер. Макс Клинтер? Хм. С чего бы начать? Вы что-нибудь про него знаете? О, имя слышал не более. «Клинтер, детектив в отставке, оказался замешан в последнем нападении доброго пастыря». В памяти всплыли обрывки газетных статей. «Это не он ехал в машине со студенткой гуманитарного факультета? Пьяный в стельку. Палил в окно из пистолета, задел мотоциклиста, и его еще обвинили в том, что добрый пастырь ушел?» «Да». «И он, твой источник?» Ким стала оправдываться. «Я беру всех и вся, кого могу найти. Трудность в том, что каждый, кто имел отношение к этому делу, отсылает меня к Трауту, а это просто чёрная дыра». «И какие сведения ты почерпнула от Клинтера?» «Сложно сказать. Он странный человек. Себе на уме. Мне кажется, я далеко не всё понимаю. Может, поговорим об этом завтра по дороге? Я не знала, что уже так поздно. Нужно ещё принять душ». Горни ей не поверил но возражать не стал. Ему не терпелось поговорить с Джеком Хардвиком. Телефон не отвечал, и он оставил голосовое сообщение. Быстро темнело. Он не стал зажигать свет в кабинете и прошел с папкой Ким на кухню. Мадлен все еще сидел в кресле у теплещегося огня. «Война и мир» лежала уже не на коленях, а на журнальном столике. Мадлен вязала. «Ну как? Выяснил? Откуда эта стрела?» Он посмотрел на буфет, на чёрное матовое древка и красное оперение, и его едва не замутило. Тошнота была предвестником воспоминания. В памяти всплыл эпизод из детства. Он жил в Бронксе, ему было 13, Уже стемнело. Отец задерживался то ли на работе, то ли в кабаке. Мама ушла на Манхэттен на урок по бальным танцам. Это была ее новая страсть, сменившая рисование пальцами. Бабушка сидела у себя в спальне, перебирая чётки. А он был в маминой спальне. Именно маминой. Отец к тому моменту спал на диване в гостиной, а вещи хранил в шкафу в коридоре. Он тогда открыл одно из двух окон. В щель проник морозный воздух, запахло снегом. У него был деревянный лук, настоящий, не игрушка. Он купил его на карманные деньги, которые откладывал два года. Одно время мечтал, как поедет на охоту в лес, подальше от Бронкса. Он стоял у распахнутого окна, его овивал холодный воздух. Его охватило непонятное волнение, когда он приложил к тетиве краснопёрую стрелу, поднял лук повыше, к темному небу за окном шестого этажа, натянул тетиву и выстрелил в ночь». Потом, внезапно оцепенев от страха, стал вслушиваться, куда она попадет. Ударит в невысокую крышу соседнего дома, лязгнет о машину внизу или упадет на тротуар. Но ничего не услышал. Вообще ничего. Эта неожиданная тишина пугала. Он вдруг представил, как бесшумно должно быть входит стрела в человеческое тело. Всю ночь он гадал, что могло случиться. То, что могло случиться, пугало его до смерти. Но непереносимей и неотступней всего был вопрос, мучивший его и теперь, спустя 35 лет, вопрос без ответа. «Зачем? Зачем он это сделал? Что такое им овладело? Почему он решился на этот безрассудный поступок, не суливший никакой понятной выгоды, полной бессмысленной опасности? Гурни снова взглянул на буфет. Его поразило это странное сходство двух загадок. Тогда он пустил стрелу из маминого окна, неизвестно почему и неизвестно куда. Теперь стрелу пустили в сад его жены, неизвестно почему и неизвестно откуда. Он помотал головой, словно разгоняя туман в душе. Пора заняться другими делами. Тут весьма кстати зазвонил мобильный. Это была Конни Кларк. «М -м «Я хотела добавить еще одну вещь. Утром не сказала». Э, -э, «Э?» «Ну, я не то чтобы специально. Это непонятная вещь. То кажется, что она имеет отношение к делу, а то вроде и нет». «Да?» «Это скорее все таки совпадение». Добрый пастырь совершил все свои убийства 10 лет назад, ведь так? И как раз в это время пропал отец Ким. Мы уже два года как были разведены, и он иногда упоминал, что хочет поехать в кругосветное путешествие. Я не верила, что он и правда поедет, хотя он бывал невероятно импульсивным и безответственным, потому я с ним и развелась. А в один прекрасный день он оставил на автоответчике сообщение, что, мол, час настал, теперь или никогда, я уезжаю совершенно по-идиотски. Но это правда. Уехал в первых числах марта, 10 лет назад. С тех пор ни строчки от него не получили. Представляете? Тупая, бессердечная скотина. Для кем это был удар? Еще больше, чем наш развод за два года до этого. Невероятный удар. «Тебе кажется, что это совпадение что-то значит?» «Нет, нет, я не думаю, что эти убийства и исчезновения Эмилио как-то связаны. Разве это возможно? Просто и то, и другое произошло в марте 2000 года. Быть может, поэтому Ким так волнует горе этих семей. В то время она сама лишилась отца». Теперь Гурни понял. «И в обоих случаях так ничего и не...» именно. Убийства, совершенные добрым пастырем, так и не были раскрыты, потому что самого его так и не нашли. А Ким так и не смогла принять исчезновение отца, потому что до сих пор не знает, что с ним произошло. Когда она говорит о семьях убитых, об их нескончаемой боли, я думаю, она говорит о себе. Положив трубку, Горни еще долго сидел за столом и размышлял. Как исчезновение Эмилио Карасона могло отразиться на жизни Ким? Мало-помалу он отошел от своих раздумий и услышал, как постукивают спицы Мадлен. Тихонько, мерно. Она сидела в круге желтого света лампы, моток пряжи шалфейного цвета лежал в кресле рядом с ней, обретающий форму свитер того же цвета у нее на коленях. Гурни снова открыл голубую папку написанную добрым пастором декларацию о намерениях. На странице с примечаниями кто-то, вероятно, сама Ким, отметил, что декларация была послана экспресс-почтой в конверте 9 на 12, на котором значилась «Полиция штата Нью-Йорк, начальнику отдела уголовных расследований». Дата доставки — 25 марта 2000 года. Это была среда, а в выходные перед тем были совершены первые два убийства. Гурни перевернул страницу и стал читать текст декларации. Вступления не было, автор сразу перешел к делу. Первое. Если корень всех зол — любовь к деньгам, именуемая алчностью, то величайшее благо — алчность искоренить. Второе. Поскольку алчность существует не как самостоятельное явление, а в душе человека, то искоренить ее можно только вместе с этим человеком. Третье. Пастырь добрый очищает свое стадо, удаляя больных овец из среды здоровых, ибо доброе дело не дать заразе умножиться. Доброе дело защитить хороших животных от плохих. Четвертое. Терпение — добродетель, но тот, кто нетерпим калчности, не грешит. Если поднимешь руку на волка, сжирающего детей, нет в этом греха. Пятое. Мы объявляем войну сосудам алчности и их тщеславию, карманникам, именующим себя банкирами, в шам на лимузинах и тле на мерседесах. Шестое. Мы очистим землю от поразившей ее заразы, одного за другим уничтожая переносчиков алчности, да сгинут молчание и бездействие, и да затрещат черепа, покуда не очистится земля, да затрещат черепа, покуда не исцелится стадо да затрещат черепа, покуда не сокрушится корень зла и не удален будет от земли. Эти тезисы повторялись на разные лады еще на 19 страницах, то академически сухо, то пророчески страстно. В качестве рационального довода приводились обширные сведения о распределении доходов, призванные наглядно продемонстрировать несправедливость американской экономической системы, вкупе с анализом современных тенденций, согласно которому США все больше походили на страны третьего мира с их экономикой крайностей. На вершине пирамиды прослойка несусветно богатых, внизу растет слой бедных, а средний класс исчезает. Автор декларации заключал. Корень этой вопиющей, все возрастающей несправедливости — алчность властимущих и владычество алчных. Тем более, что этот подлый ненасытный класс контролирует СМИ, главный инструмент общественного влияния, и контролирует почти всецело. Каналы общения, которые в свободном обществе должны содействовать изменениям, присвоили, возглавили и заразили своим влиянием гигантские корпорации и отдельные миллиардеры, движимые смертельно опасной алчностью. Вот сколь отчаянно наше положение — «Вот почему неизбежен наш выбор и на чем основаны наши решимости, наши действия». Внизу стояла подпись «Добрый пастырь». На отдельном листке, скрепкой крепкой к последней странице, автор указал точное время и место двух уже совершенных убийств. Поскольку эти факты еще не были к тому времени освещены в новостях, Они подтверждали, что автор документа и есть убийца. В постскриптуме сообщалось, что полные копии документа посланы одновременно в целый ряд национальных и местных СМИ. Гурни перечитал декларацию. Полчаса спустя, откладывая папку, он уже понимал, почему дело доброго пастыря обрело в криминологии эталонный статус и в качестве образцового убийства ради общественной миссии затмило дело Унабомбера. Унабомбер Теодор Джон Казинский рассылал по почте бомбы, от которых за 78-95 годы погибли трое и пострадали 23 человека. В 1995 году было опубликовано эссе Казинского «Индустриальное общество и его будущее». В настоящее время отбывает пожизненное заключение. Здесь и далее примечания переводчиков. Декларация была куда яснее и однозначнее, чем манифесту на бомбера. Логическая связь между заявленной проблемой и ее решением — убийством — прослеживалась куда четче, чем в деле Теда Казинского. Когда тот рассылал свои посылки с бомбами, непонятно, насколько важен для него был выбор жертвы. Добрый пастырь емко изложил свою концепцию уже в первых двух пунктах декларации. Первый.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 Простой мотив, ограниченное время действия, напряженность сюжета, пробирающий до костей ужас, эпатирующий вызов брошенной богатству и власти, понятный список жертв, моментами, леденящие кровь столкновения. Про такое слагают легенды. В памяти людей эти убийства обрели свое законное место. Даже два законных места — Те, кого испугало нападение на богатых, увидели в добром пастыре революционера-террориста, подрывающего основы величайшей в истории страны. Для тех же, кто богатых презирал, он оказался героем-идеалистом, эдким Робин Гудом, борцом с величайшей несправедливостью этого несправедливого мира. Понятно, почему впоследствии это дело стало излюбленным примером преподавателей психологии и криминологии. Профессора охотно о нем вспоминали, когда хотели поговорить об определенном типе убийцы. Ведь тут, редчайшая удача для гуманитарных наук, выводы были однозначны. Студенты же с удовольствием их слушали, эта незатейливая история увлекала своим ужасом. Даже тот факт, что убийца скрылся в ночи, был ученым на руку. Нераскрытое дело оставалось актуальным и заманчиво щекотало нервы. Гурни отложил папку, размышляя о неизбывной притягательности этой истории. Он испытывал смешанные чувства. «Что-то не так?» Он поднял глаза. Мадлен смотрел на него с другого конца кухни, отложив спицы. Он покачал головой. «Наверное, дурью маюсь, как обычно». Мадлен не отводила взгляда. Он знал, что этот ответ ее не устраивает. «Весь проект Ким проделывает доброго пастора. Мадлен нахмурилась. «Его же заездили до смерти. Когда происходили эти убийства, по телевизору только о них и говорили». У Ким свой подход. Тогда всех интересовал манифест, думали, как бы найти убийцу, строили гипотезы о его прошлом и воспитании, о том, где он прячется. Обсуждали насилие в Америке, недостатки законов об обороте оружия, бла-бла-бла. А кем все это не волнует. Ей важен тот урон, который понесли родственники убитых, то, как изменилась их жизнь. Мадлен слушала с интересом, потом вновь нахмурилась. «Так что не так?» «Да сам не пойму. Может, дело во мне. Говорю же, что-то я не в настроении».